Глава 4. Трупа любовника они не нашли. Да Роман и не сомневался, что не найдут. Кто бы ни застрелил Наташу, этот человек вовремя унес ноги. Но зато на дне Невы, почти прямо у самого пирса, где произошла трагедия, водолазы нашли оружие, из которого были сделаны оборвавшие жизнь Наташи выстрелы. Эта информация стала известна уже ближе к следующему вечеру. Всю ночь И весь день роман провёл в заключении, надежда выбраться из которого таяла с каждой минуты. Чем глубже он обдумывал своё положение, тем отчетливее понимал, что шансов у него немного. Практически их нет совсем. И когда ближе к вечеру его вызвали к следователю, а затем прямо перед ним торжественно положили на стол пистолет, извлечённый со дна Невы, он даже не удивился, не испугался, ничего не сказал, а лишь угрюмо смотрел прямо перед собой. «Узнаете это оружие?» «Нет». «А между тем, предположительно, из него была убита ваша законная супруга». Роман пожал плечами. «Я тут ни при чем. Я не стрелял. Оружие не мое. Как оно там очутилось, я не знаю. Мы с коллегами даром времени не теряли. Проверили все ваши связи. Поговорили с вашими соседями. Так вот, все они в один голос утверждают» что у вашей покойной супруги был, как бы это помягче выразиться, очень непростой характер. Она вас донимала, вы частенько срывались на неё, кричали. У вас случались ссоры. А у кого их не бывает? Но трупы жен не у всякого под ногами всплывают. Я вам уже говорил, жену мог убить тот же человек, который похитил моего ребёнка. Фальшивая няня? Вы же говорили, что жена отпустила мальчика с его новой няней. «Никакая она не няня. Няня так со своими подопечными не обращаются». К удивлению Романа, следователь ответил ему дружелюбным голосом. «Я это к тому говорю, что стрелявший в вашу жену человек был мужчина. Понимаете, мужчина, а не женщина». «Значит, у нее был сообщник». «У этой Валькирии Анатольевны?» «Да, вы ее нашли?» Следователь покачал головой. «Это будет не так-то просто сделать. Женщин с подобным именем в городе не так-то много. А кто вам сказал, что она представилась своим именем? Все равно вы должны проверить всех валькирий, каких сумеете найти». «Мои люди проверили. Женщин, записанных под таким именем официально, в нашем городе не числится». «А?» «И по области не числится. Не дал ему и рта открыть следователь» есть одна валькирия, живёт в городе Петрозаводске. Но ей отроду всего 12 лет. Тогда не подходит. Валькирия, которую пригласила моя жена, была гораздо старше. Правда, есть эстрадная певичка валькирия. Выглядит на 25-27. Но кто знает этих, кто на сцене дёргается? Может быть, в реальной жизни ей как раз все 50? А вы проверьте эту особу. Роман, как всякий утопающий, был готов цепляться за любую соломинку. Проверьте, а вдруг на прошлой неделе артистка вместе со своим коллективом выехала на гастроли. Вернется не раньше ноября. Если она на гастролях, тогда это не она. И еще проблема. Пожевал губами следователь. Понимаете, мы не знаем точно, существует ли та няня, о которой вы нам говорите, и что она увезла вашего ребенка. Няню видели наши знакомые. Женщина с маленькой девочкой. Девочку зовут Анечка или Алечка, а женщину... Женщину не знаю, как зовут. Она такая, в серой куртке, джинсах, девочка в пестрой курточке. Они гуляют на тех же площадках, что и мы с Михасиком. Так что часто пересекаемся. Жена лучше их знала, а я так, шапочное знакомство. И, понимая, что говорит бессвязно и невыразительно, роман замешкался, а потом закончил. Раскланивались, но близких бесед между собой не вели. Как ни странно, после этого рассказа следователь проявил по отношению к нему нечто похожее на участие. Вообще, следователь Роману даже нравился. У него было усталое лицо человека, который привык много работать и делать свою работу хорошо. Глаза у него тоже были умные, а с умным человеком, известное дело, всегда легче договориться, нежели с дураком. И фамилия у следователя была хорошая, Милорадов. Допустим, Мы даже найдем эту женщину и эту девочку, то ли Анечку, то ли Алечку. Но что это нам даст? Допустим, была какая-то женщина, которая увезла вашего сына. Опять же, опять же говорю, допустим, она была связана с убийцей вашей жены. Но где гарантии, что убийца этот не вы? И не вы наняли эту валькирию Анатольевну, чтобы она еще раньше увезла вашего сына и спрятала бы в надежном месте? Роман пожал плечами. «А какой мне смысл воровать собственного ребёнка?» «Как знать, какой?» — хмыкнул следователь. «Знаете, дети ведь тоже разные теперь бывают. Было у меня одно дело. Так там несовершеннолетний ребёнок, правда, девочка и постарше вашего малыша на три года, являлась наследницей такого кругленького состояния, что хватило бы и на три десятка взрослых людей. От деда по материнской линии ей досталось. С матерью девочки, с дочерью со своей». Этот старик в ссоре был. Вот я ничего и не оставил, а оставил в обход нее внучки. Но оставил и что?» Спросил Роман. «Мать ведь все равно могла распоряжаться этими деньгами. Хотя бы до совершеннолетия девочки». «Да и потом, дочка бы мать не обидела, выделила бы ей долю». «Может, выделила, а может, что и нет. Как я уже говорил, дети разные встречаются. Вот был у меня один случай. Но это к делу не относится. Мы про девочку говорили и ее деда. Крохи этих денег и за всю её жизнь не прожить. Это все вокруг понимали. И что там случилось? Да вот тоже похитили девочку. Сначала мы думали, что ради выкупа похитили, а оказалось, что родной отец, чтобы состояние дочери самому загробастать, требовал назначить его опекуном. Ушлый тип. Нигде не работал. Мигом смекнул, как может все деньги загробастать и не просить у жены копейки. Забрал ребёнка и уехал вместе с ним в другой район. А там заявление в суд подал, мол, мать за ребёнком не смотрит, кормить не кормит, сама пьёт напрополую, а в последнее время ещё и колется. А потому жизнь ребёнка под присмотром у такой мамаши под угрозой. Он же из себя весь такой положительный, даже с работы уволился, чтобы дочерью заниматься, и не позволить горе мамаши кроху в конец угробить. Вот какие случаи бывают, а вы говорите. — И что же с тем отцом случилось? — заинтересовался Роман. Удалось ему отсудить себе деньги? Ну, свидетели какие-то нашлись, которые их семью знали, и знали, что все у них ровно наоборот было. Выступили в защиту матери. Только этот гад все равно продолжал ребенка прятать. А без самого наследника как в наследство вступить? Долго женщина с Кажется, пришлось что-то гаду отстегнуть, чтобы он отвязался и ребенка вернул. Еще Радовались что хоть что-то из наследства старика матери с дочерью осталось. — Это не про наш случай, — покачал головой Роман. — Ни я, ни моя жена не имеем богатых родственников. — Вы в этом так уверены? — Абсолютно. У меня родители простые люди. Мама — учительница, а папа — инженер. Всю жизнь проработали честно, а потому нажили совсем немного. А потому нажили совсем немного. Дедушки и бабушки либо уже умерли, либо скромно живут на пенсию. Мы им еще и помогаем, так что ни о каких наследниках и речи быть не может. А речь как раз и не про вас. Что у вашей жены за родня?» Голос следователя прозвучал вкрадчиво, и Роман почувствовал некую опасность, исходящую от этой вкратчивости. «Родня?» — пробормотал он. «Ну, Наташа очень большая родня. Но конкретно вы можете кого-нибудь назвать?» кого-нибудь подозрительного или, наоборот, кто мог бы вступиться за вас. Кого же он мог назвать? Тёщу, Наташкиного брата, её дядю Севу из Хабаровска, у которого на морде было написано, что он жлоб и к тому же ещё любитель выпить и подраться. Да они все, как только услышат, что у него приключилась такая история, мигом потребуют его посадить. Во всех их спорах с Наташей эти люди даже не пытались принимать сторону Романа, или хотя бы выслушать его. Нет, едва слыша, что Наташа чем-то недовольна и жалуется на мужа, они сразу же становились на ее защиту. Не гнушались пускать в ход и угрозы физической расправы. А с братом Наташки Роман даже однажды подрался. К сожалению, Роман не вышел победителем из той схватки, что дало родне дополнительный стимул для травли. Теперь они понимали, дать им достойной сдачи Роман не может, а значит... Можно отрываться на нем в свое удовольствие и ни в чем себя не ограничивать. Собственно говоря, эта многомесячная травля и побудила Романа записаться в студию рукопашного боя. Наврав Наташке короба о дополнительной работе, он начал ходить на тренировки. И, как показал случай, когда он в кафе лихо врезал тому типу, который к нему привязался, Роман неплохо преуспел в своих занятиях. Вспоминая о том, как он в первый раз подрался, чтобы победить, Роман вспомнил и того человека, которого он побил. Что он там говорил? Требовал, чтобы Роман вернул мальца его законному папаше? А вдруг он имел в виду Михасика? Михасика ведь и впрямь похоже, что похитили. Тут же полезли в голову мысли о странном появлении Валькирии Анатольевны у них в доме. Накануне ночью говорили о том, чтобы взять няню. И вдруг с утра пораньше, пожалуйста, уже на пороге. «А ведь Наташа знала эту валькирию Анатольевну и раньше», произнес Роман задумчиво. «И больше того, я теперь уверен, она отнюдь не была рада, когда эта баба появилась у нас дома. Да, может, Наташа и не была рада, но тетку эту не выгнала. А даже совсем наоборот, приветливо ее встретила и оставила на должности няни. «Я все понял», — воскликнул Роман. «Наташа сама и подстроила похищение Михасика». Это не я его похитил, это она и это ее знакомая, Валькирия Анатольевна. Вы уж определитесь, знакома вам была похитительница вашего мальчика или нет. Мне нет. А вот с моей женой, как я теперь понимаю, они были знакомы. И Валькирия не случайно очутилась у нас. Наташа сама это все и подготовила. Следователь молчал. Он задумчиво смотрел на задержанного и думал, что дело-то вырисовывается призагадочное. На первый взгляд, казалось бы, все ясно и просто. Муж приревновал свою жену к ее любовнику. Выследил неверную, ее застрелил, а любовника то ли припугнул, то ли просто отпустил. Казалось бы, надо определять мужика за решетку. Убийство даже неверной супруги все равно не шуточки. Мало ли кто и кому изменяет. Стрелять всех подряд у нас в стране не позволено. На этом месте следователь кашлянул и слегка покраснел. Была и у него в молодости одна историйка. Узнай о ней жена, ох, не поздоровилась бы ему. Убивать, может, и не стало бы, но жизнь превратила бы в полный ад, можно не сомневаться. Но Бог миловал, все осталось в тайне. А вот у этого молодого человека судьба сложилась иначе. Он узнал про любовника, узнал место встречи неверной супруги и ее ухажера, оказался там в нужное время, и даже свидетель имеется, который видел, как этот человек или кто-то очень похожий на него стрелял в жертву несколько раз, а потом столкнул ее тело в воду и быстро ушел с места преступления. И все же что-то мешало поверить следователю в то, что этот молодой мужчина является убийцей. Было что-то в лице подозреваемого, хорошее и чистое, что мешало думать о его виновности. Но, конечно, следователь не собирался доверять одним лишь чувствам, Это у нервных дамочек всякие там инсинуации и интуиции. А он мужик и привык работать с фактами. А факты говорят, что Роман вполне может быть тем самым убийцей. Но если убийца был Роман, застрелил и ушел, тогда зачем он вернулся обратно к Неве? Потянуло на место преступления. Так по логике вещей рановато. Раскаяние обычно накрывает не раньше, чем через несколько часов, а то и дней. Тогда зачем вернулся? Что-то забыл на месте преступления? Ну что? Сыщики внимательнейшим образом осмотрели все вокруг и ровным счетом ничего примечательного не обнаружили. То есть следов, окурков и прочего мусора там было предостаточно. Но все это оказался старый мусор и старые следы. Из свежего был только труп, в голове которого засели три пули и несколько капель крови на набережной у самого спуска к Неве, предположительно опять же принадлежавших покойной. Вот эти пули тоже были своеобразной головной болью для самого следователя. Куда взялись эти пули? Ясно, что выпущены они были из боевого оружия. Получалось, что у этого тихого паренька, бухгалтера, которого со всех сторон со школьной поры окружают одни лишь похвальные грамоты, поощрения и хорошие отметки, откуда-то появились связи, чтобы приобрести огнестрельное оружие. И не в магазине он его купил, а непонятно у кого и как. А ведь такое нигде не зарегистрированное оружие должно стоить очень дорого, потому что достать его было трудно. И вообще, к чему эта помпа с выстрелами в голову? Мог бы попроще с ней расправиться. Кругом полно подручных средств. К чему тратится еще на оружие для неверной жены? Добывать его, где-то хранить и ухаживать, чтобы в нужный момент не подвело. И все это ради трех эффектных выстрелов в голову? Чистой воды позерства. А что-что, но на позера этот молодой человек тоже не походил. Одет был аккуратно, но скромно. И ничто в его забитой внешности не вызывало мысли о столь громком убийстве. Конечно, встречались в жизни следователя такие случаи, когда внешность жестоких убийц была самая, что ни на есть заурядная. Но всегда было в их поведении что-то настораживающее, дергающее за нерв. А этот молодой человек казался вполне естественным в проявлении своих чувств. Он был напуган. Он был озадачен, и еще он очень переживал за свою жену и особенно за своего ребенка. По факту исчезновения вашего ребенка будет заведено отдельное дело. Если после проводимой нами проверки выяснится, что ребенок и впрямь похищен, а не живет где-нибудь у бабушки или у тети, то мы возбудим дело о его похищении. Следователь держался спокойно. Что-то подсказывало ему, что если мать лично знала няню, приглашенную к ребенку, Значит, волноваться особо не о чем. Какая мать пожелает зла собственному дитяти, да еще такому обожаемому, как Михасик? Наверное, между женщинами существовал какой-то тайный сговор. Они хотели обмануть папашу. Зачем и с какой целью разбираться нужно? Но это не срочно. Ясно, что ребенку ничего не угрожает. Если бы это было не так, то мать не отдала бы сына своей знакомой. Она ей доверяла, это факт. Доверяла настолько, что доверила самое дорогое, что имела. Все опрошенные оперативниками соседи по дому потерпевшей в один голос отзывались о покойной, как об очень хорошей и заботливой до трепетности мамаши. Ребенка своего она боготворила. Дрожала над ним, словно невесть над каким сокровищем. На прогулке его дальше, чем на несколько шагов, от себя никогда не отпускала. Чуть что, сразу же за ним мчалась. «Мехасик, не упади!» «Мехасик, эту бяку не трогай!» Михасик туда не лезь, это опасно». «Она всегда звала сына именно Мехасиком?» «Да». «А ссоры у родителя ребенка между собой случались?» «Случались, наверное, как же без них?» «В любой, даже самой лучшей семье, бывают разногласия». «Но громких скандалов, особенно с угрозами, слышно не было?» «Этот вопрос был адресован ближайшей соседке потерпевшей, которая жила через стену, из которой убитая женщина поддерживала дружеские отношения». Так были со стороны мужа угрозы в адрес жены? Соседка покачала головой. Нет, громких ссор или угроз в адрес жены она от Романа не слышала. Роман с Наташей частенько ссорились, этого соседка не отрицала. Но чтобы у них дело доходило до драки или чего-то подобного, такого не наблюдалось. Роман всегда пытался сгладить ситуацию, и частенько это ему удавалось. Может быть, замечали какие-нибудь странности в поведении отца ребенка? Странной можно было бы назвать мать, Наташу. Почему её? Ну, знаете, я и сама мать. У меня двое детей, правда, взрослые они уже. Но когда они были маленькие, я не припомню, чтобы я так их баловала или так с ними носилась. Михасику же было разрешено буквально всё. Разумеется, если это не угрожало, по мнению матери, его безопасности. Тут уж она стояла жёстко. Но если она считала, что угрозы нет то ребёнок получал, что хотел, и по первому же звонку. А Роман? Тот нет. И все ссоры, что были у Романа с Наташей, случались из-за разного подхода к воспитанию ребёнка. Но так как Роман много работал, то больше всего времени Михасик проводил с мамой. Ну и она его воспитывала по-своему. Следователь и сам видел, что не такая уж большая квартира молодой семьи казалась ещё меньше из-за обилия всевозможных игрушек. Только электромобилей было три штуки. Огромный чёрный джип, стремительный Мазерати и красная пожарная машина. Они занимали собой всё свободное пространство коридора, так что пройти можно было с большим трудом, лавируя и держась за стену. Увидев, как оперативники входят в квартиру Романа и Наташи, соседка насторожилась. — А что случилось? Где Роман? Где Наташа с ребёнком? Оперативники пробовали отмолчаться, но потом решили, что всё равно женщина рано или поздно знает правду и рассказали, что Романа подозревают в убийстве жены, случившемся вчера вечером, а их ребёнок куда-то пропал. По словам отца, ещё днём его увезла некая няня, нанятая его женой. Так или нет, предстоит выяснить следствие. После этого соседка тихо ушла к себе в квартиру, явно поражённая до глубины души услышанным. Но напрасно оперативники думали, что женщина теперь от них отстанет и что полученной информации ей хватит с избытком. Когда полицейские закончили осмотр квартиры и вышли на лестничную клетку, то первой, кого они увидели, была эта женщина. Она выглядела взволнованной и сразу же подошла к оперативникам. «Мне нужно вам кое-что сказать насчет этой няни». «Она и правда была. Роман вас не обманывает. Я видела эту женщину, и Наташа мне сказала, что это их новая няня». «Можете ее описать?» — Могу. Выше меня примерно на полголовы. А во мне и так метр семьдесят, так что эта женщина ещё выше. Лет пятидесяти пяти. Нос длинный. На голове носит каштановый парик. Одета была в длинное тёмно-синее пальто и чёрные сапоги на высокой платформе с каблуком. Да, ещё длинный тоже синий шерстяной шарф, но немного более светлого оттенка. Такая вот дамочка. Когда я услышала, что это няня для мехасика, Честно говоря, я была удивлена. Почему? Ну, знаете, вот у вас самого дети есть? Оперативник опешил от такого вопроса, но потом кивнул. Пацан, три месяца. Тогда вы не поймёте. Чего я не пойму? В три месяца ребёнка ещё исключительно в коляске прогуливают. Особых хлопот нет. Разве что спустить и поднять коляску. Но у нас лифт, а внизу рядом со ступеньками сделан специальный спуск, так что будет мехасик по возрасту, как ваш малыш, то я бы не удивилась. Но Михасик для своих лет рос очень резвым. И я бы сказала, непоседливым пареньком. Так что угнаться за ним на улице — это ещё надо было постараться. Коляску Наташа на прогулку ещё брала, но больше по инерции. Сидеть долго в коляске Михасик не желал. И всё-то ему нужно было исследовать, всюду свой нос сунуть. Мать он совершенно не слушался, отца чуток уважал, но тоже особенно его командам не подчинялся. И особенно плохо Михасик себя вел, когда рядом с ним была его мать. еще есть у него тетя, сестра отца. Ту он, по слухам, немного побаивался. Но с матерью мальчик совершенно не церемонился. И ухом не вел, когда она ему говорила, чтобы он куда-то там не ходил или что-то там не делал. Лез куда хотел, хоть на трубу, хоть на дерево, хоть вообще прочь с площадки убегал. А для своих лет бегает он очень быстро. Наташа обычно гуляла с ним в спортивной куртке и в спортивной же обуви. Иначе Михасика ей было просто не догнать. «Кажется, я понимаю, о чём вы говорите. А эта няня разоделась, словно на парад. Красивая, но совершенно неудобная для быстрых движений пальто. Сапоги, в которых можно только по ровной поверхности горцевать. А по ямкам и газонам нечего даже и думать. И ещё этот шарф длинный. Я Наташе так и сказала, что няня оделась неправильно». Как минимум, ей нужно сменить хотя бы обувь. Полагаю, вас поблагодарили за совет? Поблагодарили. Как бы не так. Эта Фифа повернулась ко мне и посоветовала заниматься своими делами. А она, дескать, займётся своими. И всем так будет лучше. После полученной отповеди соседке не оставалось ничего другого, кроме как спрятаться за свою дверь. Но это отнюдь не означало, что она занялась своими делами. Почему? А вот почему». Соседкой Наташи оказалась далеко не простая домохозяйка и скромная мать семейства, какой она казалась всем окружающим. Да, сейчас её положение стало таковым, но когда-то всё было по-другому. Раньше Мариша с успехом распутывала криминальные истории, в которые попадали её близкие. Но потом она вышла замуж, родился сначала один ребёнок, потом второй, и Мариша целиком растворилась в семейных хлопотах. И иногда она даже думала что все ее расследования и приключения остались лишь в прошлом. Но с тех пор, как ее дети подросли и стали относительно самостоятельными, в жизни женщины, которую все близкие звали просто Маришей, наступило затишье, которое она сама считала откровенной скукой. Старший сын учился в девятом классе и был настолько же независимым, как и его отец, которого Мариша не видела уже два месяца. Нет, муж их не бросил, ничего такого. Просто он у Мариши был летчиком, а в последние годы переквалифицировался на полярную авиацию и теперь не появлялся дома порой очень подолгу. Дочь была в шестом классе, еще тянулась к матери, но и у нее были свои дела, кружки, занятия и подружки, которые отнюдь не приветствовали появление Мариши в своей компании. Нет, девочки держались с ней вежливо, но она была для них взрослой, существом из другого мира, их собственному девчачьему мерку чуточку враждебного. Из школы дети возвращались не раньше трех, мгновенно заглатывали обед и сразу же либо уносились на занятия во всевозможные студии, либо расходились по своим комнатам и занимались своими делами. Так что забота Мариши о них теперь сводилась к приготовлению трехразового питания до да изредка сладкой выпечки. Дети учились хорошо, присмотров приготовления уроков не требовали, да и вообще как могли старались оградить себя от забот матери. Может, если бы Мариша работала, То она бы только радовалась тому, какие золотые у нее детки. Но Мариша была домохозяйкой, как-то не сложилось у нее с профессиональной деятельностью. И, конечно, Мариша скучала. Ее деятельная натура, привыкшая к большим дозам впечатлений, теперь херела и тихо покрывалась плесенью в сугубо домашней обстановке. Мариша с удовольствием пошла бы работать. Да муж, услышав, что она затевает, устроил ей нагоняй и велел сидеть с детьми. На возражение жены, что ей это скучно, заявил, что очень скоро ей предстоит обзавестись внуками. Тогда и повеселиться. Слова мужа о внуках совпали с рождением у соседки ребенка. Как-то Мариша помогла ей подержать дверь, когда Наташа тащила в дом коляску. Потом предложила достать ребенка из переноски, а коляска помогала закатить сама. Потом дала пару-тройку советов, потом зашла показать, как легко и просто приготовить из небольшого набора овощей пюре для малыша. Совсем не обязательно тратить бешеные деньги на крошечные стеклянные баночки, в которых еще неизвестно, что и положено. Пишут, что без крахмала и консервантов. Может, оно так и есть. Может, даже овощи без нитратов выращены. Но все равно ты сама-то попробуй месяцами на одних консервах сидеть. Небось, мигом звоешь, Захочется и супчику свеженького, и пюрешки, и фрикаделек. С помощью Мариши Молодая мать без особого труда освоила приготовление яблочного пюре в блендере, овощного пюре, мясного супа и ещё множество различных диетических и полезных блюд из детской кухни. Запеканку или паровые котлеты Михасик ел плохо, давился и выплёвывал, но вот жидкую пищу иногда удавалось в него запихнуть. Благодаря таким визитам Мариши к соседям постепенно они подружились. Иногда Наташа, убегая по делам, просила отзывчивую соседку посидеть с Михасиком. Так что в этой семье Мариша, можно сказать, была за свою. И потому, увидев прошлым утром в дверях квартиры няню в элегантном, но совершенно неподходящем для возни с ребенком пальто, она так и удивилась. Еще вчера Наташа ни про какую няню и не заикалась. А тут вдруг, пожалуйста, няня. И зачем няня? Наташа и сама отлично справлялась с заботами о Михасике. Более того... Наташа была до такой степени привязана к мальчику, что эти заботы и заботами-то не считала. Они ей были в радость. Наташа совсем не была похожа на тех женщин-кукушек, которые стремятся отдать ребёнка в чужие руки, а сами потом развлекаются с подружками. Жизнь Наташи была сосредоточена на сыне. Она в нём души не чаяла. Каждая, проведенная рядом с ним мгновение, казалось ей великим счастьем. И вдруг выясняется – что у Михасика появляется няня, да ещё и Мариша про эту няню совсем не в курсе. Конечно, стерпеть такое женщина просто не могла. И когда противная баба велела ей убираться к себе, Мариша скрылась за дверью своей квартиры, но далеко от неё не ушла, и потому отлично услышала весь разговор Наташи с няней. «Пожалуйста, следи, чтобы он сегодня в обед обязательно поел. Ну, хотя бы суп. Второе, он не очень охотно кушает». «Но овощной суп любит. Я тебе тут написала, как нужно его готовить. Справишься?» «Да не волнуйся ты так, Наташка. Нос ему проверяй. Мне кажется, у него насморк начинается. Капли я вам тоже положила. Всё будет в порядке. Когда придёте, обязательно вымойте руки. И следи, чтобы Михасик не обжёгся горячей водой. У него очень чувствительная кожица на пальчиках. «Слушай, это же просто ребёнок. Что тут сложного?» Чувствовалось, что няня уже начинает раздражать дотошность Наташи. Но та всё не успокаивалась. И следи, чтобы в машине его не укачало. Эй, так мы не договаривались. А если он мне салон испортит? Ехать недалеко, и к тому же я дала ему таблетку от укачивания. Вряд ли могут быть проблемы. Тогда зачем, говоришь? Если заметишь, что он вертится, то дай ему пососать сушку. Вот, я тут положила в контейнер несколько его любимых. «Ты все слишком усложняешь. К чему столько инструкций?» Но Наташа не успокаивалась, и пока няня с Михасиком стояли у лифта, успела дать рекомендации, как укладывать мальчика спать, как сажать на горшок, как уговорить надеть подгузник, который Михасик совсем не любил, и надевать на себя категорически запрещал. Так что, как только доедете до места, сразу же сними подгузник. А если он потом штаны наделает? Тогда его надо переодеть. Но он не наделает, «Ты, главное, на горшок его почаще сажай. Сам горшок я тебе положила». «Фу! Разве на унитаз он не может сходить?» «Он еще не умеет. На всякий случай я положила три комплекта сменных трусиков, колготок и штанишек. Думаю, что до вечера этого хватит». Пришел лифт, и все стали прощаться. Наташа целовала ребенка так, словно они виделись в последний раз. Возможно, сердце ее что-то такое чувствовало, потому что ласки ее были особенно бурными». Мехасик раскапризничался, он не желал уходить от мамы. Цеплялся за неё изо всех сил, так что расстались они в слезах. Рыдающего Мехасика увезла на лифте няня, а рыдающая Наташа вернулась к себе в квартиру. Мариша, которая слышала всё через дверь, только изумлялась. Даже она не оставила бы своих детей, если бы они рыдали так, как Мехасик. А она куда ровнее относилась к ним, когда они были маленькие. Почему же Наташа допустила чтобы её ребёнок получил такой стресс, хотя обычно старалась избежать даже крохотной его слезинки. Какая такая особая необходимость была сразу же отправлять ребёнка с явно незнакомой ему тётей на улицу? Могли бы на первый день ограничиться играми с няней в присутствии мамы и развлечениями, знакомыми Хасику обстановки? Оперативников во всём этом заинтересовали несколько обстоятельств. Говорите, они ушли ещё утром? Было около 11 часов. И мать дала ребёнку с собой вещи? Да, няня тащила большую сумку, думая, что там были вещи, еда, и тот же горшок. И она планировала, что ребёнок останется с няней до вечера? Я так слышала. А машину, на которой эта женщина увезла ребёнка, вы не видели? К сожалению, этого Мариша не видела. Окна её квартиры не позволяли провести наблюдение за няней и мехасиком, а то бы она, конечно, понаблюдала. После того, как Михасика увезла няня, Мариша обижалась недолго. Уже через несколько минут она подошла к дверям соседки, но на ее звонок никто не ответил. Наташа была в квартире, уйти она попросту никуда бы не успела. Но открывать дверь она не стала и даже не спросила, кто там. А ведь это могла быть вернувшаяся няня с малышом. Мало ли что у них пошло не так во время первой совместной поездки. Они могли вернуться назад, но мать даже не пожелала открыть им дверь, В чём же дело? Прислушавшись, Мариша заметила, что через дверь доносится приглушённое рыдание. Похоже, Наташа тяжело переживала разлуку с сыном. Но стоило ли так плакать, если они расставались ненадолго? И вообще, чем так страдать, может, и не надо было приглашать постороннюю няню? Вся эта сцена оставила в душе у Мариши тяжёлые осады. Весь день и вечер она боролась со своим желанием снова пойти к соседям и убедиться, что у них всё в порядке. Мешало лишь оскорблённое самолюбие. Ночь она провела беспокойную. Утром встала рано, под предлогом того, что ей нужно приготовить завтрак для детей, и караулила уход Романа на работу, чтобы спросить хотя бы у него, как дела с новой няней. Романа она не увидела. А когда, проводив сына с дочерью в школу, Мариша позвонила в соседскую дверь, ей снова никто не ответил. Но на сей раз в квартире было очень тихо, и от чего-то от этой тишины у Мариши защемило сердце. Так что, когда чуть позже пожаловали оперативники, Мариша даже не слишком удивилась их приходу. Она честно рассказала все, что знала сама. А когда полицейские ушли, присела за кухонный стол и, поглаживая руками гладкое дерево столешницы, задумалась. Итак, молодая женщина, которую она хорошо знала, убита. Ее ребенок исчез. Полицейские не стали скрывать от Мариши что в убийстве Наташи они подозревают ее мужа, который ими задержан непосредственно на месте преступления и сейчас находится под арестом. Может, полицейским и проще было сразу задержать подозрительного супруга. Но Мариша как-то слабо верилась в то, что Роман мог совершить подобное злодеяние. Она общалась и с ним, и с Наташей, и видела, что если кто в этой семье и жертва, то это именно Роман. Свою жену он любил, или, во всяком случае, Старался во всем ей угождать, хотя для того, чтобы заставить Наташу просто улыбнуться, надо было изрядно попотеть. Мягкая и добрая с окружающими, нежная и сверхзаботливая со своим ребенком, но ей словно бы доставляло какое-то особо изощренное удовольствие мучить и заставлять страдать мужчину, которого сама же выбрала себе в мужья. Она, кажется, за что-то его постоянно наказывала. Но за что? Роман вел себя безупречно. Сама для себя, Мариша, лучшего мужа бы и не пожелала. Впрочем, возможно, он стал таким именно потому, что Наташа его ела поедом. Да, Роману доставалось от жены на орехи. И все же Мариша не верила в то, что он мог решиться на убийство. К чему убивать, если он мог просто уйти из семьи? Легко и просто. Квартира, в которой они жили, принадлежала Наташе. У Романа была собственная квартира куда он в любой момент мог слинять. И если он этого не делал, значит, ему совсем не хотелось терять Наташу. Тогда при чем тут убийство? Нет, тут что-то не сходится. Любопытство Мариши разгорелось до такой степени, что она даже почувствовала знакомое покалывание в пятой точке. Это покалывание обычно предшествовало очередной авантюре, в которую предстояло влезть Мариши. Давненько же она его не ощущала, Словно старому знакомому, Мариша обрадовалась этому чувству чрезвычайно.